Этот вечер окончательно укрепил меня в моем решении, а на другой же день я начал хлопотать о билетах на Бобруйск и поспешил закончить все мои дела в Киеве. За эти последние несколько дней, проведенные здесь, я перевидал массу лиц старых знакомых по прежней моей службе. Как табунок разбитых охотником куропаток собиралась сюда со всех сторон России развеянное большей частью скрывавшееся после развала фронта русское офицерство. Я не пережил в рядах армии полного развала войсковых частей и только здесь отдал себе в полной мере отчет о тех страданиях, лишениях и унижениях, которые пережили за последние месяцы русские офицеры. Бестрепетно выполняя свой долг до конца, Большинство офицеров, сплотившись вокруг родных знамен, видели смерть родных частей, предательство и трусость тех самых солдат, которых они еще недавно водили к победам, злобу и оскорбления со стороны недавних своих подчиненных, с которыми вместе переживали радости и невзгоды боевых дней. Как-то доложили мне о том что меня желает видеть полковник артиллерии Влесков. Я принял его и узнал, что он брат бывшего офицера моего нерчинского полка сотника Влескова. Сотник Влесков, как ни казак, вскоре после переворота перевелся в регулярную конницу и до конца войны служил в рядах ингерманландского гусарского полка. Полк, как и прочие части армии, развалился. Солдаты разбежались, оставалось лишь небольшое число офицеров и несколько старых солдат. Оставшиеся решили пробираться на Украину. На одном из ночлегов на них напал проходивший вблизи большевистский эшелон. Часть офицеров была убита, лишь немногие успели спастись. Некоторые перед смертью подверглись жестоким истязаниям. У Влескова были перебиты обе руки и ноги, и содрана кожа с черепа. Полуживой он был подобран крестьянами, доставившими его в ближайший уездный город. После продолжительной болезни он был перевезен разыскавшим его братом в Киев. Я немедленно поехал навестить его. Блестящий офицер, редкой красоты юноша, Влесков был теперь совершенно неузнаваем. Одна рука была по локоть ампутирована, пальцы другой были сведены, передвигаться он мог лишь с помощью костылей. Череп был до сего времени покрыт незажившими рубцами. Мы с женой принялись немедленно хлопотать, и нам удалось устроить несчастного в лучший госпиталь. Отличный хирург, профессор Диттерихс, Взял на себя о нем попечение. Через несколько месяцев Влесков совсем поправился и даже женился на прелестной девушке, с которой познакомился в госпитале, где она служила сестрой. Много позже, в то время как я во главе дивизии бил большевиков на Кубане, Влесков разыскал меня в одной из кубанских станиц. Служить в строю он, конечно, не мог, и я чрезвычайно удивился его приезду. Оказалось, что он прибыл из Киева лишь только за тем, чтобы получить благословение мое, прежде чем вступить в брак. Пришлось мне помочь и другому моему офицеру, Есаулу Кудрявцеву, бывшему доблестному командиру третьей сотни Нерчинского полка. Один из лучших офицеров полка, благородный, честный и храбрый, он после переворота состоял членом Офицерского союза в Ставке. С приходом большевиков он должен был бежать и скрываться на Украине, где у него было небольшое имение. С украинскими войсками он дрался против большевиков и во главе офицерских дружин вступил в Киев. Назначенный губернским старостой Полтавской губернии, он делал все возможное для поддержания в ней порядка. Там застал его гетманский переворот. Чуждый всякой политики, Кудрявцев, сражавшийся в рядах петлюровских войск, счел измены своему долгу признания новой власти, был смещен с должности и предан суду. Мне удалось добиться прекращения дела.